153. Март 8. Впечатление, производимое человеком на окружающих, зависит не столько от его внешнего выражения, сколько от внутреннего состояния. Действует и аура, и мысль, и общее настроенный сознание. Конечно, часто внешность располагает, но если внешний не соответствует внутреннему, то рано или поздно последний выступает на сцену и определяет взаимоотношения людей. и сильнее видимо, и нет ничего тайного, что не стало бы явным. Поэтому мы настаиваем, чтобы внешнее выражение человека соответствовало внутреннему. Антиподом этого является лицемерие, ханжество и фрисейство. Трудно даже представить себе, какое безобразие в пространстве порождается ими. И когда внешнее разрушается — то своры буйных элементов набрасываются на своего породителя, ибо не имеют основания в действительности. Потому осуждены ложь и лицемерие. Ложь и огонь несовместимы.